Глава 78. Огоньки. Инженер предпочёл промолчать, если привидение в глазах Перси выглядело как-то по-другому, пусть так оно и будет. Кто может знать, как сверхъестественные существа демонстрируют себя разным людям. Старый садовник увидел то, что хотел увидеть, память подправила картину настоящего, но всё это теперь не имело значения. Пайк погиб, утонул А Лорен была спасена. Чёрт побери, да и все были теперь спасены от этого сумасшедшего идиота. Гейб удивлялся самому себе. Ему приходилось признать, что он, скептик, неверующий, только что видел привидение, призрака, который послал Пайка навстречу предназначенной ему смерти, существо, исчезнувшее, как только дело было сделано. Всё это оказалось Гейбу невероятным. но он ведь действительно видел происходящее собственными глазами. Теперь не оставалось сомнений в том, что Крикли Холл действительно населяли призраки. Он помог Лорен встать и крепко обнял девочку. Она уже перестала плакать, но все еще сильно дрожала. «Перси», — сказал Гейб, оглядываясь на садовника, — «Спасибо вам. Я бы потерял ее, если бы не вы. Я снова перед вами в долгу». Перси тяжело дышал. Его повлажневшие глаза всё ещё сияли. Он оглядел подвал, будто надеясь ещё раз увидеть свою утраченную любовь или, по крайней мере, её призрак. Гей прервал его созерцание. "Нам надо вернуться наверх, Кеви. Она выглядела не слишком хорошо". Старик коротко кивнул, и шум подземной реки заглушил его глубокий вздох. Инженер поднял дочь на руки и закусил нижнюю губу. а тому, что его плечо снова пронзила боль. Лора обхватила тонкими ногами Отцовскую Италию, и он понёс её к лестнице. Подъём дался Гейбу тяжело, но он радовался, что они наконец покидают сырой и тёмный подвал. Перси, бросив ещё один взгляд в сторону тёмного прохода в бойлерную, последовал за Гейбом. На широкой лестнице в холле Лили хлопотала надей. И Келли тоже суетилась возле матери, гладя её по плечу и изо всех сил стараясь не заплакать. Экстрасентс приложила к ране на голове Эвы носовой платок, чтобы остановить тонкую струйку крови. "Не так уж всё и плохо", сказала она Эве. "Кровь почти не идёт, но, думаю, голова побалит какое-то время". В голове самой Лили тоже пульсировала тупая боль, тяжёлая боль от удара качелей. Или, может быть, вследствие тех страшных картин, которые ей пришлось наблюдать, лёжа без сознания на холодной земле, она сняла пропитанный кровью платок с головы Евы, собираясь исследовать рану, и с облегчением увидела, что кровотечение, похоже, полностью прекратилось. В холле вдруг потемнело, и Лили посмотрела вверх на потолок и нахмурилась. Она ощутила это сразу в тот самый момент, когда вошла в дом вместе с тем стариком, следом за Гейбом Каллигом. Медленно набухавшая тьма висела над холлом, похожая на дым субстанции, от которой отделялись тёмные пряди, похожие на усики. И тьма опускалась всё ниже вслед за ними, сгущаясь и сгущаясь, так что наконец поглотила свет кованной люстры. И вонь, мерзкая вонь разложения и экскрементов пропитала, казалось, весь холл вместе с пронизывающим холодом. Эва попыталась встать со ступеньки, на которой сидела, но Лили схватила ее за плечо, заставляя остаться на месте. «Я не хочу потерять ее! Я не хочу потерять ее!» — повторяла Эва, пытаясь увернуться от руки ясновидящей. «С Лорен все будет хорошо!» — тихо, но твердо сказала Лили. Тот другой мужчина спустился вниз. Он поможет Гейбу. Всё будет отлично, вот увидите. Но на самом деле экстрасенс тревожилась куда сильнее, чем показывала. Человек, ныне называющий себя Пайком, был очень силён и очень подвижен. Он налетел на Лили так быстро, что та не успела даже уклониться от удара. Она лишь надеялась, что Гейб Калик не просто выглядит атлетом и бойцом, но и на самом деле таков. Елли первый увидела Троицу, появившуюся из двери подвала, и восторженно завизжала. Популя! Это Популя! Он спас Лоран! Эва даже застонала от облегчения и так покачнулась, что Лили пришлось подхватить её, чтобы бедняжка не упала. Первым, что заметил Гейб, вышедший из подвала с Лорен на руках, была темнота, распростёршаяся над холлом и ставшая глубже и плотнее, чем прежде. Она поглотила всё пространство под потолком, почти загасив свет люстры и ламп на галерее, так что стало трудно рассмотреть что-либо на другом конце большого помещения. Тем не менее, он сразу заметил Эву, Келли и Лили Пиил, сидевших на лестнице. Гейп чуть не задохнулся от вони, пропитавшей воздух, но не обратив на неё внимания, поспешил Кеви. Когда он бежал по лужам, держа на руках Лоран, но глядя только на её мать, снаружи полыхнула молния, осветив холл резким серебристо-белым светом. Гром, последовавший за вспышкой, походил на раскаты близкого орудийного огня. Гейп и не подозревал, что гром может грохотать так долго. Гейп, следом за которым бежал Персей, поднялся по ступеням и опустил Лорен на колени Евы. Мать и дочь крепко обнялись, и их слёзы смешались на прижавшихся друг к другу щеках. Гейп упал рядом с ними на колени и в полумраке всмотрелся в следы крови на лбу жены. Она открыла глаза, и они таинственно вспыхнули, отражая смесь радости, облегчения, страха и благодарности. Гейб наклонился к жене и осторожно поцеловал её. Тут заговорила Лили: "Что случилось с Спайком?" Девушка встревоженно смотрела на Гейба, комкая в пальцах пропитанный кровью носовой платок. Даже в нарастающей мгле Гейб видел, что лицо ясновидящей заливает смертельная бледность. "Его больше нет", ответил инженер, отводя взгляд от жены. Теперь в глазах экстрасенса вспыхнула тревога. пай купал в колодец в подвале, добавил гейп. Это был просто несчастный случай. Сейчас не время рассказывать лили все подробности событий. Он умер? В голосе лили звучало недоверие. Чёрт побери, надеюсь, что да, с горечью произнёс гейп. Да, он умер. Всё кончено. Но тут сквозь густую вонь разложения и гнили, насыщавшую воздух, он почуял ещё и другой запах. показавшийся ему странно знакомым резкий запах крепкого карболлового мыла гейб заметил, что лили смотрит мимо него, уставившись на что-то внизу, у основания лестницы. "Ох, нет", пробормотала она низким дрожащим голосом.